Глава 13. После пережитого мастерши заболел и несколько дней провел в постели, окружённый заботами милилинг. Но ему вылечиться и окрепнуть, как за ним пришел евнух Люй, тот самый евнух, который на приеме стоял позади. "Не беспокойтесь", вежливо поклонился Люй. "Сегодня вас приглашают в комнату умственного отдохновения. Правитель десяти тысяч лет желает продолжения чтения, так как было прежде". Схеей с облегчением выдохнул, переоделся, но когда складывал свитки, заметил, что трясутся руки. Стоило ему подумать об императоре Лиху, как перед глазами вставал мраморный идол, облитый золотом, брызги крови, нелепые позы мёртвых тел и равнодушные слова: "Их вина доказана, доказательства собраны и подтверждены свидетелями". Вина и правда была доказана. Мелеленк рассказала, что на площадях Киньяна зачитывали преступления казненных, показания свидетелей, были предъявлены письма, яды и перечислены потраченные суммы. Император не тронул семьи преступников, но им пришлось покинуть столицу из-за всеобщего осуждения. Их поместье забрасывали тухлятиной, их слугам не продавали продукты, друзья и знакомые отвернулись, детей выгнали из школ и академий, взрослых выкинули со службы. Непонятно было только одно: как вообще все это вскрылось? Впрочем, когда Шихэй вошел в комнату умственного отдохновения, он понял, рядом с Ван Мэй Цаньяном, Джен Мэйху и прочими расположился тот самый Зинг Жоу – Искарь. Последними вошли император Лиху с и изменная Цэнь Джи за спиной. И на сей раз ширмы в дальнем конце комнаты не было. Императрица не пришла. Се небо выглядел немного уставшим, но довольным. Он, как обычно, переоделся в домашний халат и, наплевав на церемониал, уселся на первую попавшуюся скамью. Слуги внесли угощение, расставили посуду, разлили чай и удалились. Евнух Люй остался стоять возле двери. "Но о чем сегодня послушаем?" небрежно спросил Мэйху. Он вел себя так же непринужденно, будто не сидел в том зале и не видел того же, что и Шихэй. Мастер не понимал, как торговец мог игнорировать те казни. Неужто он не понимал, что в любой момент его могут убить, отравить чаем, заколоть кинжалом? Ука, как и раньше, стояла позади императора. Ей достаточно лишь взмахнуть рукой. Для начала нужно извиниться перед мастером Ши, вежливо сказала госпожа Ван. Слышала, что вы плохо себя чувствовали. Надеюсь, вы уже поправились. Благодарю за беспокойство, пролепетал Шихей. Прошу прощения за причиненные неудобства, Я слишком задержался. Глядя на безукоризненные манеры Ван Мэй, чиновник видел ту страшную женщину, которая с бесстрастным лицом убивала своих же собратьев синшидайцев. Вы оказались слишком удобным предлогом, чтобы собрать всех предателей, пояснила она. Весь Кинъян знает, что император Лиху часто устраивает встречи с друзьями и слушает записи мастера Ши. Попасть на такую встречу хотели многие, особенно после любования пионами и лекций в академии, а уж когда прошел слух, что мы часто делимся личными воспоминаниями, интерес возрос десятикратно. Шихей почувствовал себя одновременно и польщенным, и оскорбленным. Он оказался лишь удобным предлогом. Господин Зингжоу взялся за расследование с первого же дня. Он выяснил, откуда прибыл яд и привез противоядие, а уж потом стал распутывать заговор. Вы, мастерши, также были под подозрением. Он испуганно вскинулся. Встреча с императрицей, пояснила Ука. К счастью, она не была замешана в заговор. Она всего лишь хотела обезопасить себя и сына в случае смерти императора Лиху, начала собирать союзников. Так поступила бы любая мать, улыбнулась Ван Мэй. Но она только спросила меня о состоянии здоровья повелителя десяти тысяч лет, пролепетал Шихэй. Не только «Она говорила и о другом. но вашей вины в этом нет. Вы были дурманины, ваша служанка подтвердила это. Лилинг, сердце мастера Ши обмерло. Надо бы радоваться, что Лилинг доказала невиновность Чхэя, но он не думал, что мысль о том, что девушка всего лишь выполняла свою работу, будет так болезненно. А теперь мы с удовольствием выслушаем продолжение истории, кивнула Ван Мэй. Кое-как собравшись, мастер Ши вынул свитки. На самом деле, это была его любимая часть всей работы, так как походило больше на старинные сказки и легенды, чем на быль. Лет через пятьдесят люди, возможно, будут думать, что некий сказитель Шихэй насочинял всякие глупости. Он развернул первый свиток, посмотрел на ровные столбцы и иероглифов и невольно улыбнулся. Сказка начиналась. Прежде чем приступить к сражению с лесой, я, Шихэй, хочу поведать вам о главных героях этой незабываемой битвы. Первый император Лихув, зашедший на престол, всего лишь за год до того. За этот короткий срок он перевернул всю страну, чтобы подготовить войска, магов, магическую защиту города. Кроме того, он обладал неслыханным даром: любое заклинание и любой массив разрушались от его прикосновения. Вторая госпожа Ван Мэй, чьи магические способности превосходили даже древних магов, Ее талант был близок к 100 единицам, и не было такого заклинания, которого бы она не знала. И третий безымянный герой, которого в народе прозвали Тьянтан Инся, Небесный герой. О нем ходит множество легенд, и некоторые из них я Шихэй поведаю вам. Говорят, он вышел прямиком из леса за две недели до прихода лесы, когда вся местность вокруг Киняна уже кишела дикими зверями войском лесы. К тому времени крестьяне из окрестных деревень перебрались в столицу и наводнили улицы с карбом и детьми. Его одежда была грубой и простой. копье походило на заостренную палку. Его волосы были растрёпаны и не прикрыты. Поначалу его приняли за бродягу и хотели отправить в ополчение, но он ударил своим копьем по мостовой, и деревянное остриё на локоть погрузилось в камень. Говорят, что в этот самый момент прогремел гром и блеснула молния, поэтому его пропустили в город. Зинг Чжоу слушал пересказ городских баек в изложении смешного толстенького чиновника, о котором теперь знал почти все. Именно Чжоу очистил бедолагу от подозрений после встречи с императрицей. Всего-то и надо было внимательно выслушать служанку Ши, затем выловить евнуха Бая и хорошенько встряхнуть его. А еще Жоу думал о том, как сильно изменилась его жизнь после появления Шена. точнее даже до появления Впервы он узнал о нищем мальчишке-сироте из свитка с заданием, поехал в далёкий цайхун обыскал весь город и выяснил о бродяге больше, чем тот сам знал о себе. Но увидел его лишь спустя месяц в доме торговца Джинфу. Через год мальчишка сам пришел в дом учителя и попросил помощи в поиске некой секты. А еще через год Гзин Кянби обратился к Кун Вэйми. В те дни старику не здоровалось, потому Жоу отказывал всем посетителям. Он не хотел оставлять учителя одного. Когда в ворота постучали, юный Сыскарь открыл их, чтобы вежливо выпроводить незваного гостя. Кун Вэймин не дал ему открыть рта, ворвался во двор и потребовал провести его к Зинг Янби. Жоу объяснил, что учитель плохо себя чувствует и не может его принять. Тогда ты. Кун Вэймин впервые посмотрел на ученика Зинг Янби. Мне нужно найти одного человека, срочно. Ты его знаешь, это мой ученик Юо Сэн. Он приходил к вам прошлым летом и еще раз совсем недавно. Уж не после того ли визита он сбежал? Господин Кун ошибается. Этот юноша действительно приходил, вот только это было полгода назад. Жоу разозлился и из-за вторжения, и из-за нелепых обвинений, но старался говорить вежливо и спокойно. Прошу простить этого позднорожденного. Мы сейчас не принимаем заказы, так как моему учителю не здоровится. Я нижейше прошу вас покинуть этот бедный дом. Твой учитель снова откажет мне в приеме?» – сощурил глаза Кун Веймин. Если уважаемому Зин Кянби нужен лекарь, я немного владею этим искусством или могу пригласить лучшего лекаря Киньяна, хоть из императорского дворца, но мне нужно, чтобы вы взялись за работу. Ове старость не лечится, послышался слабый голос учителя. Жоу обернулся и бросился к Зинг Янби, который вышел, тяжело опираясь о стену. Учитель, прошу вас, вернитесь в дом. Воздух слишком холоден и влажен. Ничего, мой мальчик, старик улыбнулся одними глазами, как умел только он. Ничего. Кун Веймин поклонился и повторил свое требование. Это тебе, он ученик, ответил Зинг Янби. А мне он учитель. Если мой учитель решил оставить академию, кто я такой, чтобы перечить его воле, обратись к другим с искарьям. После такого ответа господин Кун не стал возражать. Он лишь окинул их недобрым взглядом и ушел. Впоследствии Жоу часто вспоминал этот взгляд. Что было бы, если бы Кун Веймин не погиб во время того переворота, если бы он стал императором? Сыскарь был уверен, Кун нашел бы время и отомстил за унижение. Учитель Зинг Янби скончался спустя два года перед смертью усыновив Жоу. передав ему свою фамилию и свое дело. Но после слухов о Лисе даже имя великого соскаря перестало помогать. Кому нужны соскари, когда под ногами горит земля? Постепенно росли цены. В столице даже на серебро было сложно купить продуктов, и когда в сундуке с монетами показалось дно, в Киняне начались торговые войны. Все вдруг вспомнили об учителе Зинг Янби, которого император Джигунди посмертно наградил почетным титулом и третьим высшим рангом. К Джо приходили богатейшие торговые кланы и совали в руки связки монет, предлагали кристаллы ски, золота и возможность уехать из Киньяна до первой волны. Вот только они не столько хотели чистой сыскарской работы, сколько втягивали в какие-то мутные дела. Поэтому Жоу решил временно уехать к матери в небольшую деревеньку в восточной части Киньяна. Вернулся лишь когда узнал о перевороте и смерти Кун Веймина. Вернулся не один, забрал всю семью, так как в столице все же было безопаснее, чем в деревне. Тут хотя бы были стены, армия и маги. И через пару дней в Сахайуань приехал новый император со свитой, император Ли Ху Но до меня, Шихея, дошли слухи, что странного юношу с копьем впервые в коронованном Журавле видели за пять лет до этого. Слуги одного из первых бежавших из Киньяна кланов наткнулись на него в равнинном море, где, как известно, могут выжить только хорошо охраняемые караваны. Дальше я приведу рассказ нескольких слуг клана Цы. Мы ехали несколько дней. Было тихо, а потом охранники вдруг зашевелились и выслали вперед крупный отряд. Мы выглянули в окно и увидели, как впереди прямо с чистого неба в землю били молнии, прямо так и сверкали. Потом охранники рассказали, что в том месте была выбита яма в 10 метров глубиной, вокруг выжженная трава, а посередине всего этого стоял юноша в крестьянской одежде с дорогим копьем и кристаллами. Только он не мог говорить. Каждому понятно, что это небеса послали нам защитника. Он прилетел на землю верхом на молнии, но сильно ушибся и забыл человеческую речь. Господин Цейвужоу не сразу понял, кто это, но приказал накормить юношу, напоить и вылечить, а потом решил убить его. С тех самых пор кланцы преследуют несчастье. Это надо же захотеть убить небесного посланца. Конечно, небесный юноша в ту же ночь исчез, а его убийца, старик Фуджан, был найден мертвым в своём фургоне. Девушки даже плакали, думали, что посланец разозлился и улетел обратно на небеса, не захотел спасать таких неблагодарных людей. Хотя молний в ту ночь не было. А потом, когда до нас дошли слухи о мужчине с громовым копьем, который пришел на помощь Киньяну, мы сразу поняли, что это тот самый юноша, только повзрослевший. Что он делал целых пять лет? Так очевидно же, он удерживал мехвостою леса так и все пять лет. Вы говорите, что небеса никому не помогают. Но они уже прислали нам великого императора Лиху, причем задолго до первой весточки Алисе, спустили его благородную душу на землю и вселили в обычного крестьянского мальчишку, чтобы он вырос не среди богатых и знатных, а среди бедных и низкорожденных. чтобы с детства познал беды простого народа. Небеса явно готовили его к восшествию на престол, и он знал это. Вы же слышали, что император Лиху пришел в столицу в том же году, когда впервые увидели лесу? Он пришел и воскликнул: "Кинъян, встречай великого меня. Скоро ты познаешь истинное величие. Любой бы понял, что это посланник небес. Даже его волосы были окрашены в цвет неба". Послышался смешок. Шехей с удивлением понял, что смеялась холодная и бесстрастная Ван Мэй. Джинмейху сидел с открытым ртом. "И что, это вам рассказали какие-то слуги?" спросил торговец. "Слушаю вас и удивляюсь, как же складно у них все увязывается. уважаемый император. И каково там на небесах? Ты же слышал, при падении ударился головой и все забыл, огрызнулся всемудрый сын неба". «Э, нет, это парень с громовым копьем рухнул вниз, а тебя аккуратно спустили и засунули в младенце". Прошу, продолжайте, мастерши», – кивнула госпожа Ван. Говорят, что император Джигунди знал о появлении истинного сына неба, но не захотел передавать ему власть и престол. Несколько лет он отказывался признавать нового правителя, поэтому учитель Кун, который также чувствовал волю небес, он ведь родственник Джигунди, решил, что должен выполнить свой долг. Он собрал армию, подготовил учеников и напал на дворец. Не пожалел ради этого недоброго имени, ни денег, ни самой жизни. Но из-за непокорства и упрямства императора Джигунди до прихода лисы осталось совсем мало времени, и второй небесный посланник лично пришел в Кинъян, так как повелитель Лиху не справился бы один. А если бы Джигунди вовремя передал трон, то Лису бы победили и вовсе без жертв. Синшидайцы удивленно переглядывались между собой. Наконец Ван Мэй спросила: "Мастерши, А когда вы впервые услышали подобную историю? Ведь не в прошлом году же легенды ходили по Кеняну чуть ли не со дня переворота, до того слухи касались только происхождения лисы, почему ее к нам прислали и как ее можно победить. Клан Ци вернулся в столицу спустя два года после победы. Именно тогда я и услышал о первом появлении небесного посланца эта история показалась мне весьма занимательной. Да и тот юноша в равнинном море по возрасту и описанию слегка напоминал мужчину с громовым копьем». Император Лиху покосился на Ты знал? Слышал об этом? Сыскар покачал головой. Откуда он мог знать о столкновении Шена с караваном клана Ци? Все свидетели уже давно скрылись в божественной черепахе. Как ни странно, император Лиху приехал к дому Зинг с тем же самым вопросом, что и Кун Вэймин несколькими годами ранее. Он хотел разыскать Шена. Для начала Новый сын неба пригласил Жоу в императорский город на место придворного сыскаря. И хотя храниница правителя была явно против этой идеи, судя по ее подозрительным взглядам, Жоу дал свое согласие. Да, прежде он осуждал учеников Зинг Янби, которые променяли свободу и творчество на сытую и однообразную жизнь в каком-нибудь клане. Прежде он думал, что так поступают лишь трусливые и жадные люди, которые недостойны называться соскарями. Но сейчас он должен был заботиться о родителях и двух сестрах с мужьями и детьми. А денег уже почти не осталось, несмотря на экономию вплоть до скоредности. Если Чжоу пойдёт под защиту императора, то его семья не будет голодать и, скорее всего, выживет во время нападения лисы, если Кин вообще выстоит. А еще Жоу хотел завести свою семью. Его возраст уже перевалил за 30, а он так и не женился. Сначала он доказывал свою состоятельность учителю, потом заботился о нем, а потом закончились деньги. Да и перед волной искать невесту было бы как-то неразумно. Жоу все еще помнил ту девушку из маленькой деревни, ее призывный взгляд, ее случайные прикосновения. Конечно, она давно вышла замуж и думать забыла о лихом дворянчике, не вернувшемся из леса, но надежда все еще таилась в его сердце. Жоу согласился еще и потому, что узнал императора лиху. С видел его совсем юным в нищенской одежде, в сандалиях, сплетенных из травы, и с нелепыми синими волосами, когда выслеживал Шена в столице по заказу Минчиня. Именно этот юноша со смешным именем Тидань спас Шена от магического министра. Чистая наивная душа с безграничной преданностью друзьям. Он не мог так быстро измениться. Вот и сейчас император Лиху хотел отыскать не идеального донора, а своего друга. Более того, сын неба и не догадывался об особенном даре Шена. Император дал Жоу все, о чем тот просил: крепкую охрану для поиска в защиту семье и деньги. А Жоу дал императору свою верность ум и хватку лучшего сыскаря Киньяна, хотя первое задание выполнить не смог. Первым делом сыскарь отправился на юго-восток страны, к тому месту, где находилась секта пять лет назад. И к своему удивлению, нашел там крепкую зажиточную деревню, в которую уже наведывались торговые караваны, а сборщики налогов пока нет. Никаких замученных родами девочек, никаких мрачных мужчин, обычные семьи с множеством детишек, распаханные поля, скот. Единственное отличие от других поселений здесь свободно использовали магию. Были магические ловушки, заклинания и даже защитный массив вокруг деревни, точнее вокруг ее части, так как дома выплеснулись далеко за ограду. Все жители знали грамоту и применяли магию, несмотря на небольшой талант. И никто из них не хотел рассказывать о Шэне, хотя Жоу по глазам понял, что крестьяне поняли, а Коман спрашивал. Знал староста, бывший военный по имени Ксин, знала его жена, крепкая и властная Сюй, знали почти все, и все молчали. Они не доверяли столичного человеку, как бы он ни выглядел и что бы ни говорил. Тогда Жоу решился на рискованный шаг. Он пригласил старосту с женой и троих самых похожих на шена мужчин выпить с ним столичные рисовые водки, а потом сделал то, чего обычно избегал рассказал правду. Рассказал про бедного юношу в Киньяне, который случайно увидел похищение крестьянской девушки, про то, как он влез в долги и нанял лучшего соскоря во всей стране рассказал, как сам бегал по деревням и выискивал похищенных дочерей, как нашел секту и как едва унес от них ноги. Рассказал, как следовал по следам секты через равнинное море и как вернулся в Кинйан. А потом добавил, что тот бедный юноша бросил академию, надежды на лучшую жизнь, возможность стать чиновником и ушел на поиски секты. Всё и разрыдалось ещё в самом начале истории и приказала позвать какого-то липучку и Аи. «Аи?» Жоу не поверил собственным ушам. Неужели это та самая Айс, которой и началась вся история с сектой? Липучка, стройный, крепкий мужчина с умными глазами, слушал, казалось, не ушами, а всем телом, а их люпала носом, уткнувшись в плечо Сюй, а в конце закидала Жоу вопросами о своей семье. Ксин тогда оглядел своих соплеменников, хлопнул по колену и промолвил: "Думаю, пора и нам чего-нибудь поведать". Сюй кивнула. И жоу наконец услышал о Шэне и его делах. Более того, Липучка отвел его на ту самую площадку, где случилась битва Шэна и патриархов секты, показал застекляневшую землю. "Я хотел пойти с ним", сказал он. "Я просил, но он отказал. А куда он пошел? Зачем? Может, Шэн говорил что-нибудь про других родственников, про отца и Хунчши, или он решил покинуть страну?" "Я, я не знаю", вздохнул парень. Он ничего такого не говорил. Просто пошел на восток, и мне кажется, что он и сам не знал, куда пойдет. Но будто он просто должен уйти. Я хотел тайком проследовать за ним, но у него был такой вид, какой я и слов таких не подберу. Будто впереди его ждет тайна, какая-то хорошая тайна, и будто я помешаю ее найти. Жоу искал несколько месяцев. Он обошел все поселения, которые были в месяце пути от бывшей секты, и никто нигде не видел Шэна. Сыскарь добрался до границы с Божественной черепахой, но так и не сумел найти хоть какой-то зацепки. Мальчик хорошо выучил урок. Если не хочешь, чтобы тебя нашли, не показывайся людям. Императору было доложено лишь о результатах поиска. Раз Шен ничего не рассказал своему другу о секте, то и Жоу не стал Пусть то поселение живет в мире.